Объект на пустыре. Объект, возведенный стройбатовцами на пустынном бурьянном косогоре между рощей и коммунальным домом, в котором жили мальчишки, имел издали вид угрюмый и загадочный. Длинное, наполовину зарытое в косогор бревенчатое сооружение. Слегка сгорбленная крыша, засыпанная толстым полуметровым пластом земли. Косые пеньки отдушин. Толян потом на всю жизнь запомнил, эту окаменелую землю черный перегной перетолченный со стеблями бурьяна и комьями рыжего будто спекшаяся кровь глиоззема мальчишек сразу озадачили узкие как щель окна вдоль стены пять или шесть неужто амбразуры из которых по врагу та та та та та та но еще больше озадачила и насторожило отсутствие какой-либо охраны иван анисимыч как-то фразу обронил нынче охранник У каждой уборной об одно очко. А тут прямо чудеса в решете, да и только. Ближайшее тщательное обследование объекта привело мальчишек к полному разочарованию, особенно Шурку. Объект оказался просто-напросто овощехранилищем. Обыкновенное занюханное овощехранилище. Вот что соорудили на пустом косогоре хмурые голодные стройбатовцы. Правда, овощей в него еще не завезли, Наверное, поэтому запоры дверей вместо замков перехвачены были проволокой, отмотать которую, только моргнуть. Это прозаическая деталь, моток ржавой проволоки вместо крепкого замка, канала Шурку. Он даже плюнул с досады на дверь, захлопнув ее за собой и закрутив, как было, а потом, оглянувшись по сторонам, еще и мстительно побрызгал на нее. Подобрали мальчишки, брошенные свои портфели у входа, дело было по пути из школы и поприли домой. И на целый год до следующей зимы презренное сооружение это, так жестоко разочаровавшее их, по справедливости выпадет из круга их внимания.